«Роза, Роза, подожди!» Заорал Рорик и встал передо мной. А я уже собирался превращаться в халканутого монстра. Вряд ли пара пуль меня убьют. Тем более ночью. Хотя смотря куда попадет. Если в мозг или сердце, думаю, шансов у меня мало. Розочка, он не одичалый, он старатель. Он, как я, ушел из города, но старается сохранить человеческий облик. Быстро протараторил Рорик, закрывая меня собой. Либо он уверен, что она в него не выстрелит, либо парень избавился от своей трусости. В последнее я слабо верю. А что у него с лицом? Немного спокойнее спросила женщина. Да уродливый просто от рождения. Ладно, шучу. Его избили, а потом еще и обоссали одичалые. Я его едва спас из их лап. Я начал злиться на этого болтуна. Не потому, что он говорил всякую хрень про меня, а потому, что это было неправдоподобно. Ну от кого он может меня спасти? Хотя сейчас как раз этим и занимается. А нахрен ты сказал, что это одичалый? Да он сам попросился, говорит: в город хочу, не могу больше за стенами жить. «Пусть сам отвечает!» — потребовала Розелла. «Все правда», — подтвердил я нехотя. «Я долго жил за стенами, но одичалые были последней каплей. Можно я у вас останусь? Я могу быть очень полезен». Женщина смерила меня оценивающим взглядом, будто впервые видела. «Но «Ну, член у тебя и правда ничего. Другое дело, как ты умеешь им пользоваться. Твоя первая клиентка убежала в истерике. Нет-нет, я не буду ни с кем спать, но я могу помогать с охраной». «Ты...» «Да ты себя видел в зеркало?» «Вообще-то нет, но я только кажусь слабым. Смотрите!» Сказал я и поднял Рорика одной рукой за грудки. «Ого! И правда силен! Хотя этого дрища волосатого и я подниму!» Ухмыльнулась Розелла и тоже подняла Рорика, только не одной рукой, а двумя. «Повезло еще, что сейчас мое время суток. Днем я намного слабее. Вроде бы в два раза». «Но мне нечем тебе платить, так что выметайся, пока я ночных не позвала». «Не надо ночных, эм, миссис Розелла». «Да какая я тебе к хуям миссис? Миссис, писис, для тебя просто розочка. И мы можем рассчитаться иначе. Если не хочешь спать с клиентками, будешь ночевать со мной». Пропищала она и то ли скривилась, то ли подмигнула мне. «Эм, понимаете, у меня чу...» Начал я отмазываться легендой Рорика. «Он не по этой части». — перебил он меня. — Варусу нравятся мальчики. Я опустил голову от стыда и готов был убить Рорика за его трёп. Но, к его счастью, это сработало. — А, ясно теперь всё. Вот зачем ты его притащил. Не знала, конечно, что ты тоже по членам, Роря. — разочарованно выдохнула Розелла. — Э, да, я это скрывал. — Ладно, Варус, сейчас много свободных комнат, а лишние рабочие руки мне не помешают. Будешь убирать в бордели, выкидывать буйных клиентов и делать, что я скажу. А за это можешь жить тут бесплатно». «Какой же это бесплатно, если я своим трудом расплачиваюсь?» «А ты дерзкий, да?» «Ничего, я поумерю твой пыл. За питание тебе все равно придется платить. Так что или ищи подработку, или можешь раздвигать булочки для моих клиентов». «Я что-нибудь найду. Как вариант, могу его задницу в аренду предоставить». Сказал я, пихнув Рорика в плечо. «Ха-ха». А ты еще и забавный. Кстати, Роря, деньги-то верни, — потребовала Розелла. Но я... Ты мне продавал дикаря, который должен был работать проститутом, а привел своего любовника, который вообще не хочет трахаться ни с кем. И нахрена он в борделе. Так что давай деньги обратно, — злобно пропищала женщина. Рорик тяжело вздохнул и полез в свой карман. Достал оттуда несколько монет и протянул женщине. Та жадна схватила их и быстро пересчитала. Все одиннадцать, — прошипела она. — Но ты мне всего 10 заплатила, — залепетал Рорик. — А за проход стражнику я не собираюсь платить за твоего любовника. — Но у меня всего 9 есть, — понуро ответил парень, протягивая деньги. — Значит, должен будешь. Так, Варус, сейчас бери ведро, швабру и протри пол в коридоре на первом этаже. А ты, голубчик, пойдем извиняться будешь, — коварно произнесла она и потащила Рорика за руку к себе в комнату. Повезло ему, я собирался сделать с ним кое-что похуже, чем планировала Розелла. Вот поганец такой, наворотил херни всякой. Но с другой стороны все сложилось довольно удачно. Я не только попал в город незамеченным, но еще и нашел место для ночлега. К тому же могу подслушивать тут разговоры и не привлекать лишнего внимания. Все же есть толк от этого поганца. Я натянул на лицо маску против пыли, чтоб меня никто случайно не узнал а затем отправился на поиски ведра. Розелла толком не сказала, что где находится. Да я даже не знаю, на каком я этаже. Я вышел в коридор и охренел от его размера. Метров 50 в длину. И это еще не конец, дальше он поворачивает вбок, да и в ширину проход метра 3-4. Нетипично для земных зданий. Ремонт выглядит простенько, я бы даже сказал дешево. Серая краска на потрескавшихся стенах, редкое освещение все теми же кристаллами. Пол потертый, деревянный. На некоторых дверях висят таблички с надписью «Клиент» и дальше четырехзначные числа. За дверями с такими табличками издавались непристойные стоны и крики. Я прошел по коридору до поворота и затем обнаружил переход в другое здание, рядом со ступенями. И где мне швабру с ведром искать? Спустившись на первый этаж, я оказался в шумном и людном месте. В зале за столами сидел подвыпивший народ и каждый о чем-то весело рассказывал. Иногда за столом в компании мужчин сидели и женщины, но их, как правило, было меньшинство. У барной стойки сидели еще несколько мужиков, а парочка лежали в отключке. Пуйло гостям разливала действительно симпатичная девушка. Внешность даже приятнее, чем у Наты. Половина пышной груди, прижатой тугим корсетом, выставлена на показ. Губки маленькие и слегка пухленькие, щеки кругленькие, розовые и слегка уставший взгляд. Девушка на секунду задержала его на мне, а потом продолжила разливать алкоголь в стаканы и бокалы. Я подошел к ней и зашел прямо за барную стойку, чем вызвал недовольство нескольких пьянчук и недоумение барменши, или скорее трактирщицы. Сюда нельзя заходить. «Сядьте за стойку, и я вас обслужу», — вежливо попросила девушка нежным и сексуальным голосом. «Меня лучше обслужи, малышка», — послышался пропитый голос рядом. Я посмотрел на говорившего. Это был бородатый и очень пьяный дед, который едва на ногах держался, да и то за счет барной стойки. Я сдержался от дерзкого ответа, не желая начинать свою работу с конфликта. Хотя мне нужно будет завоевывать репутацию, если планирую здесь задержаться. Или же лучше притвориться тихоней, чтобы не привлекать внимание. Это нужно обдумать. Я новый работник, Розелла отправила меня мыть коридор, но я не знаю, где взять ведро с водой и швабру, — сказал я девушке. Правда? Она не говорила, что будет новенький. Хотя здесь часто люди меняются. Жди здесь, сейчас принесу инвентарь, — ответила девушка и скрылась за дверью на кухню. Алкашня за барной стойкой недовольно забормотали, но все вели себя сдержанно, кроме пьяного бородатого деда. «Ну вот, куда ты ее послал, белый? Я пить хочу!» Я снова промолчал, избегая конфликта. Посетители в основном состояли из всякого сброда, вроде бомжей, алкашей и бандюк, но это лишь на первый взгляд. Многие из них имели вполне опрятный вид, выбриты в чистой, хоть и старой одежде. Некоторые имели при себе неплохое оружие, не такое ржавое, как мой мачете. Особенно это заметно по людям с эмблемой ночного клана. К ним я присматривался с особым вниманием, хоть и старался не подавать виду. Они заняли сразу четыре стола из десятка имеющихся. Вели себя шумно и очень уверенно, будто они хозяева этого заведения. Одеты все в темную одежду, в основном из кожи, но и тканью не брезговали. Это напоминало средневековых воинов. Хотя кожа особо и не защищает тело. Вооружены примерно так же, как и отряд, встреченный мной по пути в город. Холодное оружие, луки, арбалеты. И да, у нескольких был огнестрел, правда довольно старый, где-то времен Первой мировой войны. Пара винтовок, возможно, у кого-то и пистолеты были. Странно было видеть такое сочетание средневековья и современности. Почему в городе нет электричества? Почему производство такое отставшее? — Ты бы лучше и не пялился на них, — прошептала девушка за моей спиной. Я едва не подпрыгнул от неожиданности. — Я и не пялюсь. Спасибо за помощь. Меня Линдой зовут. Я здесь тоже недавно. — Я Варус. Очень приятно, — ответил я, забирая ведро со шваброй. «Да сколько можно трындеть? Ты, придурок в маске, сваливай отсюда поскорее!» Выкрикнул дед и бросил в меня какими-то вонючими и скользкими объедками. Тут-то я и не выдержал. Шагнув к деду, я резким движением схватил его за голову и приложил обарную стойку, не отпуская голову. Тот схватил меня за руки, сопротивляясь изо всех сил. Но их было недостаточно а я поднял его голову и еще раз стукнул о твердую деревянную поверхность. Люди вокруг расступились, зашумели, кто-то восторженно, кто-то испуганно, а кто-то гневно. После второго удара дед перестал сопротивляться и отключился. Но после этого неприятности только начались. «Он ударил тухлого Борю!» — раздались выкрики из толпы. «Да, он вырубил его! Ну, все, ему хана!» «Блин, ты что наделал?» — воскликнула испуганная Линда. «Это что, какой-то важный хер?» — удивился я. «Да, это хозяин банка. Правда, пьяница тот еще, но денег у него много, а поэтому и людей, которые хотят ему угодить». «Твою ж мать!» — выругался я, проклиная свой характер. «Лучше беги, я скажу, что не знаю тебя, и больше не возвращайся сюда!» — прошептала девушка. К стойке подходило два десятка человек из ночного клана, расталкивая зевак. И тут я понял, что Линда права. Меня либо убьют прямо здесь и подарят голову этому тухлому Боре, либо дождутся, пока он проснется, чтоб подарить меня ему. Но прежде чем побежать, я снял с лица маску. Нет, я не идиот, и не самоубийца. Просто я хочу, чтобы они запомнили изуродованное лицо. Хотя по лбу и опухшим глазам это и так было видно. «Да это дикарь!» – изумилось несколько человек. «Охренеть, ну и урод!» Я направился в коридор, из которого пришел, захватив с собой ведро воды и швабру. «Эй, куда пошел?» – заорал кто-то из ночных. «Держи его!» – крикнул другой мужик. Толпа двинулась в мою сторону. Я побежал, бросив ведро на пол, разливая воду. Несколько человек с грохотом упали, но большинство просто переступило через них и побежали за мной. Я добрался до конца коридора и начал ломиться в дверь, которая, скорее всего, вела на улицу не поддавалась, и я мощным ударом ноги вынес врезной замок. Затем выбежал на улицу и подпер дверь шваброй. Надолго это их не задержит. Любой из ночного клана выбьет ее так же, как я. Но хотя бы несколько секунд у меня есть. Я рванул по проулку, не зная ни этой, ни других улиц. Позади послышался грохот. Дверь выбита, и меня увидели. Теперь остается только надеяться на свою скорость. Я толкал все, мимо чего пробегал. Мусорный бак, какие-то ящики, груду какого-то хлама. А затем выбежал из переулка на улицу. Людей было не то чтобы много, но и немало. За пару минут я пробежал мимо нескольких десятков человек. Некоторые даже не обратили на меня внимания, но были и любопытные. Такие сразу выдадут мое направление преследователям. Чтобы скрыться, нужно найти менее людное место. И на примете как раз оказался другой переулок. С одной стороны у него было несколько двухэтажных зданий, а с другой – городская стена. Чутье меня не подвело, людей здесь действительно не было, но и спрятаться тоже негде. Я попробовал открыть несколько домов, но все были заперты. Да и позже я понял, что это была плохая идея. Если бы дома обыскали, меня бы нашли. Пробежав до конца переулка, я свернул за угол и снова оказался на большой улице, хоть и не такой людной. Дыхалка уже стала подводить, несмотря на мое время суток. Все же минут десять быстрого бега с препятствиями в состоянии стресса не такая уж легкая задача. Но силы еще были, и я бежал. Преследователи немного отстали, но не настолько, чтобы совсем скрыться из виду. Вот чем я им так сильно насолил. Неужели этот дед так много им заплатит за меня? Проверять, пожалуй, не стану. Пробежав еще пару проулков, я заметил изменения в освещении. Начинался рассвет. Над всем городом пронеслись удары колокола. Долгие и громкие. Люди засуетились. Кто-то куда-то начал бежать. Некоторые заходили в дома, другие, напротив, выходили из них. Мне эта суета была на руку, все потеряли ко мне интерес, и я прошмыгнул в очередной проулок. Вообще у города была довольно грамотная застройка. От центра по краям расходились прямые улицы, как лучи солнца на детском рисунке, а связывались между собой они различными переулками, широкими и не очень. Дома особо рассмотреть не успел, но навскидку все выглядели столетними, если не старше. С последними ударами колокола я почувствовал, как силы покидают меня, и это вряд ли связано с долгим бегом. Хотя и он начал меня утомлять, но слабел я из-за наступления дня. По словам Наты, сумерки и ночь усиливали меня в два раза, только вот чувствовал я себя слабее раз в пять. К счастью, преследователей я больше не видел и притаился в этом переулке. В нем были деревянные столы и лавочки, видимо, какого-то заведения. Рядом стояло несколько мусорных баков. За ними-то я и спрятался. От волнения колотилось сердце и выступал пот. Последние силы покинули меня, и я уселся на землю, как пьяный в стельку бомж. Да я, по сути, и есть бомж. У меня не то что дома нет, даже тело чужое использую. Хотя теперь можно его считать своим. В проулке послышались голоса, причем с двух сторон. «Не вижу! Так иди проверь, а вы туда бегите!» прозвучало с одной стороны. С другой я не только слышал, но и видел группу людей, выходивших из здания той самой забегаловки, возле которой я спрятался. <связывая> «Вот я ему и говорю, если останешься, тебе пиздец!» <связывая> А он что?» «Да что, свалил, конечно же! Ну и правильно, ночные совсем уже зажрались!» Думают, что если их больше, то они круче всех. Услышав последнюю фразу, я с облегчением выдохнул: Хорошо, что это не ночники. И еще лучше, что они их недолюбливают. Только расслабляться было рано. С другой стороны проулка я слышал приближающиеся шаги. А вышедшие из забегаловки люди зашептались. Их голоса стали нервными, напряженными. Некоторые достали оружие из ножен это было ясно по характерному звуку. Я прижался к зданию. В нем была небольшая ниша, полностью скрыться в ней не получится, но стать более неприметным у меня вышло. Ночники прошли мимо, не заметив меня, но лишь потому, что их внимание было занято другим кланом. «Эй, вы, подсолнечники, не видели здесь пробегающего дикаря?» — обратился к дневным один из ночных. «Никого мы здесь не видели, мы только выходим в дозор. Как вы умудрились дикаря потерять?» «Не твоего ума Белоснежка!» С презрением ответил ночник. — За языком следи, а лучше прячься в свою пещеру, пока солнышко не обожгло. — Днем вы смелые, да? Но как только солнце сядет, вас как и не бывало. На том и дневной клан, идиот. А сейчас ваш черед прятаться. С угрозой сказал один из дневных. — Мы ищем дикаря. И пока не найдем его, никуда не уйдем. — Ты видишь, среди нас дикарей нет? Ну так проваливай отсюда и голубков своих забирай. — Что ты сказал? Совсем страх потерял, Сэм Рид! — рявкнул Ночной и шагнул вперед, доставая меч. Его придержали пара друзей. — Не надо, Марк, их больше, и сейчас их время, — говорили ему товарищи. Буйный Ночной немного успокоился и спрятал оружие, сплёбывая на пол. — Мы устроим вашей забегаловке проверку. Похоже, вы тут сброд всякий прячете. — буркнул Ночной, разворачиваясь. Мои преследователи неторопливо покинули переулок, но дневные не спешили прятать оружие. — Эй, ты, за мусоркой! Выходи давай, я слышу, как твое сердце колотится! — потребовал дневной, которого назвали Сэмом.